в каких выражениях. К конца XVIII столетия. Вы очень обежите меня, прочёл Танар, сообщив господину Амунукуту, что я был бы весьма признателен ему за немедленное с ним свидание. Не объяснишь ли ты, в чём дело? Нет, я не знаю. Да ну. Ты хитрый, Амун. Я могу только обещать тебе, если удастся рассказать после. Прекрасно. Любопытство моё задето. Как ты уже смотришь на часы? Посмотри расписание. Есть поезд в 4, сказал, нажимая на кнопку звонка. ОМ... Есть поезд в 4, сказал, нажимая кнопку звонка, а он слуга остановился в дверях. Герц в высокие сапоги, револьвер, плет и маленький саквояж. Прощай, Танариш. Герц в высокие сапоги, револьвер, плет и маленький саквояж. Прощай, Танариш. Я еду в весёлые луга Лилианы. Не без волнения ехал Амон к странному человеку на его зов. Он хорошо помнил до сих пор тягостный удар по душе, нанесённый двуликой женщиной чудесных картин, и ставил их невольно в связь с приглашением Догерра. Но далее было безрассудно гадать, чего хочет от него Догер. Вероятным оставалось одно, что перед вероятным оставалось одно, что предстоит нечто серьёзное. В глубокой задумчивости стоял Амон у окна вагона. Всё своё знание людей, все сложные узлы их душ, все возможности, вытекающие из того, что видел 4 года назад, перебрал он с тщательностью слепого разыскивающего ощупью нужную ему вещь. Но неудовлетворённый, отказался наконец предвидеть будущее. В 8 часов вечера, а он стоял перед тихим домом в саду, где ярко пышно и радостно малелись цветы. Засыпающему в серебристых облаках солнцу В 8 часов вечера Амон стоял перед тихим домом в саду, где ярко, пышно и радостно малились цветы засыпающему в серебристых облаках солнцу. Амона встретила Эльма. В её движениях и лице пропала музыкальная ясность. Огорчённая, нервно страдающая женщина стояла перед Амоном, тихо говоря: Он хочет поговорить с вами. Вы не знаете, он умирает. Но может быть, Надеюсь ещё верит в выздоровление. Делайте, пожалуйста, вид, что считаете его болезнь пустяком. Надо спасти Доги, сказал, подумав Амон. Есть ли у него от вас что-нибудь тайное? Он смотрел Эльме прямо в глаза, придав вопросу осторожную значительность тона. Нет ничего, нет. А от вас? Это было сказано ошибью, но они поняли друг друга. Вероятно, пытливо улыбнулся Амон. Вы не остались в недоумении относительно успешности прошлого моего отъезда. Вы должны извинить Доггера и себя. Да, во имя того, что вам известно, Догер не станет. Да, во имя того, что вам известно, Догер не смеет умирать. Врачи обманывают его, но я всё знаю. Он не проживёт до конца месяца. Как смешно, сказала Дизаэльмей Амон. Я знаю огородного сторожа, которому 104 года. Но он правда не смыслит ничего в красках. Когда они вошли к больному Догер лежал. Ранние сумерки оттеняли прозрачное его лицо лёгкой воздушной тканью. Руки больного лежали под головой. Он был волосат, худ и угрюм. Глаза его, выразительно блеснув, остановились на кутье. Эльма, оставь нас, сказал хрипя Догер. Не обижайся на это. Женщина грустно улыбнувшись ему ушла, а Мон сел. Вот ещё одно приключение, Амон слабо заговорил Дугер. Отметьте его в графе путешествий очень далёких. Да я умираю. Вы кажете самоуничительно беззаботно спросил Амон. Но это слабость. Да-да, мы упражняемся в лжи. Эльма говорит то же, что вы, а я делаю вид, что не верю в близкую смерть, и она этим довольна. Ей хочется, чтобы я не верил в то, ш... ей хочется, чтобы я не верил в то, во что верит она. Что с вами, Догер? Что? Догер, закрыв глаза, усмехнулся. Я выпил, видите ли, холодной родниковой воды. Надо вам сказать, что последние 11 лет мне приходилось пить воду только умеренной температуры, дистиллированную. 2 года назад весной я гулял в соседних горах, Снеговые ручьи неслись пышной зеленью по сверкающим каменным руслам, звенели и бились вокруг. Голубые каскады взбивали снежную пену, прыгая со всех сторон со ступа на уступ, скрещиваясь и толкая друг друга подобно испуганному стаду овец, когда под когда попав в тесное место струятся они с живой волной белых спин. Ах, я был неблагоразумен он, но душный жаркий день измучил меня жаждой.